Глава 38. Ангелина. До определенного момента все было хорошо, мило, спокойно. Мы с Валькой и поели, и попили, и поболтали. Ну не сидеть же целый день на одном месте. Надо и погулять хоть немного. Так что мы расплатились серебром, которое Валька достала из кармана своего платья, и пошли бесцельно шататься по городу. Терки с Себастьяном оттеснили на второй план все вокруг. И я понятия не имела, что главный город темных настолько красив. Широкие улицы, каменные здания, ящеры, парившие над головой и выполнявшие роль общественного и частного транспорта, магические шары на столбах, освещавшие ночью все вокруг. Я шагала и понимала, что напрасно не выходила из дворца все это время. Валька тоже впечатлилась, шла, крутила головой и молчала. А потом дорогу нам перегородили городские стражники. И я каким-то особым чутьем поняла, что все, спокойная прогулка подошла к концу. Дальше покой нам всем может только сниться. Стражники, зеленые тролли и серые орки стояли с пиками и саблями в руках и нагло ухмылялись. Они явно нарывались на неприятности, и я уже сейчас готова была им предоставить все желаемое. — Какие девочки, миленькие, сихонькие! — глумливо произнес один из стражников, высокий толстый орк. — Пойдем со мной, детка. Уже мне. Я покажу тебе. Что именно он покажет, я не узнала, так и не дослушала. Рот закрыл, крылья тебе на спину белые, пушистые. Остальным рога и хвосты, приказала я, и оружие выбросить в лес. Миг, и все мои приказы исполнились. У идиотов-стражников выросли и крылья, и рога, и хвосты а оружие вырвалось из рук и улетело куда-то далеко. Тот, который заговорил со мной, пытался что-то промычать, но и только. Его рот был надежно заклеен чем-то вроде сургуча, а в глазах поселился страх. Понятия не имею, что случилось бы дальше, но тут рядом с нами открылся портал, и откуда-то появились взбешенный Себастьян, Ухмылявшийся серж И несколько дворцовых стражников Убью Повернулся к городской страже Себастьян Все вжали головы в шею И стали как будто меньше ростом Милая Нежным таким тоном И теперь уже мне А в глазах адово пламя горит Бери за руку сестру И ступай в портал Быстро Ладно Я не гордая. Я послушалась. Жить-то еще хочется. Мы с Валькой сделали несколько шагов и очутились во дворце. Одни. Грозный он у тебя, заметила Валька. Сама боюсь, хмыкнула я. Себастьян. Стражников я отправил в ворочью степь. Место захоронения высокородных орков и троллей. Считается священным. Доступ в нее разрешен только членам семей покойных и охранникам. Всех, и дворцовых, и уличных, еще и заклинание наложил, чтобы назад не вернулись идиоты непуганные. Вот как можно было не заметить исчезновение императрицы? А если бы я не успел, и эти дуры все вокруг разнесли, С силой Линеты с нее осталось бы два-три квартала с землей сравнять. Это ж какие убытки для казны. Не была бы она светлой, я бы давно ее магию запечатал, проворчал я, когда мы сержем остались наедине на той улице. А дети? спросил он, детям тогда магии не достанется. Да плевать уже! Между детьми и целым, неразрушенным государством, я выберу второе. Хорошо ж она тебя достала. Я только промолчал, так как на язык просилась одна брань. Достала? Не то слово. Я с удовольствием придушил бы ее собственноручно, если бы не боялся войны со светлыми. А так? Так, к моему глубокому сожалению, приходилось терпеть. Во дворец мы вернулись порталом, и я сразу же направился к Линете. Нам надо было пообщаться. «Зачем ты покинула дворец без охраны?» — спросил я, перешагнув порог ее спальни. «И тебе не болеть!» — хмыкнула она. «Вот такое воспитание у темных лордов! Даже здороваться не умеют!» «Виделись уже!» — отрезал я. «Ты не ответила на мой вопрос, зачем ты покинула дворец без охраны? захотелось, — пожала она плечами, причем чересчур спокойно, что взбесило меня еще больше. Рядом с ней мгновенно появился Нортер, выгнул спину, распушил усы, зашипел. — Прибить меня хочешь, да? — Вон, как пушок насторожился. — Мечтаю, — признался я, заставляя себя успокоиться, — собственными руками придушил бы. Ты хоть понимаешь, что у тебя неконтролируемая магия? Ты там могла три квартала разнести. — Ах, ты о жителях столицы заботишься, — капризно надула губы Линета. Я прекрасно видел, что она играет, в том числе и на моих нервах. — А я-то думала, что я для тебя важнее подданных. — Подданные стоят дороже, — отрезал я. Что вы с Валентиной забыли в городе? Гулять мы пошли, развлекаться. Во дворце же скучно. Я грязно выругался. е, правда, чтобы эта дура не поняла. Гуляли они, две идиотки. Аршанарах, Расторшан,